Заходит музык в магазинчик автозапчастей и спрасывает у продавца. У вас э, в продаже жидкость тормозная есть? Нету. А, а хоть тасол, то сол, тоже нет. Ну а жидкость для, для, для промывания стекол что, тоже нету ли? Ну нету, нету. Так я не понял, у вас что, из легких напитков вообще ничего нет, что ли? Приходит английский лорд. Домой. Его открывает Дворецкий и говорит: "Добрый вечер, сэр. Ну что, старый хрен опять бухал, слялся по девкам? Нет, Джон, ходил покупать слуховой аппарат." В детском саду идут занятия по рисованию. Воспитательница подходит к девочке, которая с упоением что-то рисует. Что это ты рисуешь, Анечка? Бога! Да ведь никто не знает, как он выглядит. Сейчас узнают. кто это... Ну, слово американцев за название. Вот у нас вот, да, вот... Вот, Рот Ротфронт. Сразу понятно, чем его есть. А у них поп И все сто лет назад! Сто лет назад доктора доказали, что алкоголь яд! Уже и докторов этих давно нет, а эти все пьют и пьют. Vy na uvijek! Vy na uvijek!